Глава 7. Правда, Владимир, я поверить не могу, что ты мог так поступить, вздохнула Ольга. Терять союзника среди преподавательского состава было непозволительно. Лазарева всегда добровольно помогала мне, и этот случай не станет исключением, если мне удастся доказать ей свою непричастность. А лучший способ убедить человека это сказать правду. Особенно если говоришь с целителем, который может чувствовать все, вплоть до изменения сердцебиения. «Я действительно украл родовой щит», — признался я, но без тени вины в голосе. Как он оказался у Быкова, отдельная история. Оправдываться я не стал, просто изложил как факт. «Это чистосердечное признание?» — нахмурилась Лазарева. «Нет, дружеская беседа», — поправил ее я. «Потому что твою книгу я не трогал». «Я бы не стал портить наши отношения какой-то кражей. Эта книга мне интересна, это факт, но украл ее не я». «Тогда кто?» – спросила Ольга. «Понятия не имею, но это нам и предстоит выяснить». «Проведем небольшое расследование», – предложил я. «У кого есть доступ к твоему кабинету?» «Только у меня, Быкова и ректора», – ответила она. «Другие профессора не могут входить в чужие кабинеты». «А ты кого-то приводила в свой кабинет, кроме меня?» — поинтересовался я. «Это что, ревность?» — ухмыльнулась она. «Вот это уже больше походит на привычное поведение Лазаревой. Остыло, наконец. Или я сделала вид, что остыло?» «Я серьезно. Кто-то из студентов мог там оказаться?» — продолжил я. «Нет, я не провожу частных занятий никому, кроме тебя», — ответила она. «Владимир, скажи честно, я правда могу тебе верить?» «Ты ведь не пытаешься вывести меня на ложный след?» Она с прищуром посмотрела на меня, словно просвечивая рентгеном. «Сама, как думаешь, я похож на человека, который украдет семейную реликвию у друга?» Спокойно спросил я. Зеленые глаза Лазаревой заблестели, но это была лишь видимость азарта. Женщина оставалась серьезной. И свои выводы она делала не исходя из моих слов, а из собственных наблюдений. Ведь я весь разговор оставался спокоен, давая понять Ольге, что честен с ней. «Ну, раз мы друзья, то, наверное, ты не мог этого сделать?» Улыбнувшись, заключила она. «В таком случае нужно найти настоящего виновника». «О чем я и говорю, только остался главный вопрос. Ты никому не говорила, что подозревала меня в крыже? Спросил я. «Если такой факт вскроется, Быков очень быстро поймет, что щит выкрал я». «Нет», – замотала Ольга головой. «Я вообще никому об этом не рассказывала, но Быков и так скоро на тебя выйдет, Владимир. Он уже привлек к этому делу всю систему охраны Академии. Кто-то уже дал показания, что видел студента с щитом в руках». «Чарт», – прошептал я Кофтунов. Кофтунов? А он тут каким боком?» – удивилась Ольга. «Долго объяснять. В общем, через территорию Академии именно он шел со щитом в руках. Очень велик риск, что именно Алексея обвинят в краже. Этого допустить нельзя. Мой друг не должен пострадать из-за моих действий». «Плохи дела, Владимир». Ольга задумалась. «Но кое-что все-таки провернуть можно». «Есть идея?» «Я уже и сам прикидывал варианты, но стоило послушать ту, кто знает этот мир гораздо лучше». Аркадий Сергеевич Быков – заядлый коллекционер, но, если честно, он совсем ничего не смыслит в артефактах. У него абсолютно другой магический профиль. Это всем профессорам известно, – объяснила она. Он собирает всякие ширпотреб по всем уголкам города и забивает им свои покоя и свой кабинет. А ведь правда, – понял я. Он же даже не сразу заметил, что щит пропал. А раз он в этом деле полный профан, значит, можно поступить хитрым способом. Что ты имеешь в виду? Вернуть щит. Вернуть? Удивилась Лазарева. Но это ведь твой родовой щит. Зачем тогда было его красть? Я думала, он тебе дорог. Нет, Ольга, помотал головой я. Вернуть ему другой щит, подделку. Хорошая идея, Владимир. И как ты это собрался провернуть? Воскликнула она. Это уже мои проблемы. Сегодня он получит то, что ищет», – заключил я. Но второй вопрос остается нерешенным. Кто мог украсть книгу? Я погрузился в свои размышления. Кому было выгодно меня подставить или подставлять меня никто не хотел, а эта кража – просто совпадение. В любом случае, кто может иметь возможность проникнуть в чужой кабинет? «Стоп!» «Да ответ же лежит на поверхности. Есть один человек, который любит испытывать меня и при этом имеет доступ ко всем уголкам магической академии. Человек, который заполнил это место тайными ходами и иллюзорными стенами. Мастер Тайн. Есть у меня подозрение, кто мог похитить твою книгу», – заключил я. «Правда?» – обрадовалась Ольга. «И кто? Говори скорее. Я его поколочу». Ольга нахмурила брови и сжала маленькие кулачки. Сказать ей? А почему бы и нет? Об этой легенде всем известно. «Слышала про мастера тайн?» – спросил я. «Выпускник нашей академии, который был магистром иллюзий». Лазарева побледнела. Игривость ушла, а улыбка исчезла с лица, будь то ее и не было. Она молча замотала головой. «Нет, Владимир, это не мог быть он!» – ответила она. Какая странная реакция, она определенно что-то знает. «Это еще почему?» – поинтересовался я. «Я не могу сказать». Она отвела взгляд. «Ты что, о нем знаешь?» – догадался я. «Неужели знакома с ним?» «Не задавай мне этих вопросов, прошу», – попросила она. «Мне нельзя на них отвечать». Ольга выглядела напуганной. Вывод напрашивался один – Женщине было что-то известно о таинственном иллюзионисте. Возможно, они даже лично были знакомы. Но, судя по её реакции, говорить об этом было опасно. Как странно, я предполагал, что мастер Тайн талантливый, но крайне шкодный студент. Загадки, секретики, интриги – вот и всё его мастерство. Но реакции Ольги, да и предыдущие действия этого человека, взять хотя бы взрыв защитных кристаллов и наступление тёмного часа. Он явно не так прост, каким хочет казаться в студенческих легендах. «Успокойся, я больше не буду мучить тебя вопросами», – ответил я. «Если захочу, сам выясню то, что меня интересует. Но если не он украл книгу, тогда подозреваемых у нас совсем не остается». «Давай сделаем так, Владимир», – предложила Ольга. «Я аккуратно поспрашиваю других профессоров. Может, им что-то известно. И свяжусь с тобой сразу, как что-то выясню». Добро! кивнул я. А я займусь возвращением щита Быкова. Мы с Лазаревой разделились. Последнее выходное перед вторым занятием обещал оказаться насыщенным. Первым делом я рванул в тайное убежище. Мне повезло застать там Бродского. Николай вовсю возился с новой партией зелий. А рядом с ним была. Здравствуй, Владимир! захлопнула алхимический справочник. Сидящая в кресле Марии Мясникова. — Николай, как это понимать? — воскликнул я. — Что она здесь делает? — Как что? — почесал затылок Бродский. — Ты же сам сказал, что она теперь одна из нас. — Коля, она моя правая рука в закрытом клубе. Но доступа к тайному убежищу я ей еще не давал, — процедил я. — Блин, Володь, а я что-то не подумал, — сжался Николай. — Вот снова он не так понял. А мне разруливать? Ну да ладно, ничего страшного не произошло. Это всего лишь тайное убежище, а не тот же артефакт ордена. Вот к нему я точно отправлюсь один. «Расслабьтесь оба», – пропела Мария. «Об этом месте никто не узнает, даю слово». «Мария», – позвал ее я. «Отойдем на пару слов». «Коля, вари дальше». «Кстати, а куда Аким делся?» «Мы открыли шестым ключом проход из тайного убежища в закрытый клуб». — объяснил Николай. — А кем там прибирается? Готовит клуб к открытию. — Меня не было всего три дня, а вы тут все уже успели изменить, — заметил я. — Ладно, разберемся. Мария, пойдем. Мы с Марией вышли из алхимической лаборатории Бродского и направились в одну из боковых комнат. Я завел Мясникова туда и запер дверь изнутри. — Что такое, Владимир? Хочешь побыть со мной наедине? — томно произнесла она. — Присядь. Спокойно сказал я, указав на стол. Девушка тяжело дышала. Но все же послушалась меня. Было заметно, как сильно ее беспокоит тот факт, что я не поддаюсь на магию обаяния. Я сел напротив, уперся локтями в стол и скрестил пальцы. «Ты понимаешь, что теперь у тебя нет дороги назад?» Спросил я. «Либо ты часть моего студенческого клана, либо ты наш враг. Третьего не дано. А с врагами я поступаю очень категорично». «Ты сама видела несколько примеров». «Видела», – кивнула Мария. «Ты сломал моего брата, как сухой прутик. Я никогда не видела его таким подавленным». Мария улыбалась. «Чему ты так радуешься? Он ведь твой брат». «Пойми меня правильно, я совсем не питаю тёплых чувств к Павлу Мясникову. Но твоя реакция на мучение брата наталкивает на разные мысли». «Павел, редкостная скотина» пожалуй, плечами она, это всем известно. Наш отец возложил на него слишком большой груз надежд, а меня и вовсе считал пустым местом. Из-за этого брат возгордился и обращался со мной, как со служанкой. «Понимаю», — ответил я. «И как теперь обстановка в семье Мясниковых? Что теперь отец думает о нас двоих?» Мало что изменилось. Павла отправили на лечение в какой-то магический санаторий, а я как была никем, так и осталась. Будь-то я виновата, что Паша забрал большую часть моей магии еще в утробе матери. Так вы близнецы? А по вам и не скажешь, — удивился я. Да уж, тебе не позавидуешь. Расти бок о бок с этим кровопийцей с самого момента зачатия. Но мы с тобой отошли от темы. Я хочу убедиться, что могу тебе доверять. Так доверься мне, — прошептала Мария и положила ладонь на мою руку. Я оставался невозмутимым. Мария насупилась. «Я понять не могу, Владимир», — произнесла она и отдернула руку. «Ты единственный, кто может вот так просто меня игнорировать. Погоди, ты же не пьешь то самое зелье Бродского?» «Он уже успел тебе растрепать про зелье импотенция», — удивился я. «На чем он только думал?» «Так ты его все-таки пьешь или нет?» — требовала ответа Мария. «А чего ты вдруг так разволновалась из-за этого?» — ухмыльнулся я. «Я...» — Мария покраснела. «Я просто пытаюсь понять, в чем дело». «Не переживай. Мне не нужно никакого зелья, чтобы избегать влияния твоих дешевых трюков», — ответил я. «А ты-то еще хитрая, Лиса!» Вновь увела нас от темы доверия. «А доверие, Мария, очень важно». «Да можешь ты мне доверять!» — воскликнула девушка. Я не убила тебя на балу, я помогла вам в закрытом клубе и уже четвертый день подряд нянчусь с Бродским. Он тут экспериментировал и несколько раз чуть не взорвал тайное убежище. За твоими подчиненными нужен строгий контроль, и я могу этим заняться. Хорошо, допустим, — кивнул я. Говори, что очень складно и убедительно, но какая тебе выгода от сотрудничества со мной? Мария замолчала. Она поднялась со стула и нависла надо мной. Локон ее фиолетовых волос упал на лицо. Девушка сложила губы в трубочку, сдула его, а затем произнесла. «Я хочу доказать отцу, что чего-то стою. Мне надоело быть пустым местом, когда мы с Павлом равны по праву рождения. Я хочу наращивать свою власть, а у моего отца один единственный план на мой счет. Выгодно отдать меня замуж и забыть». «Очень хорошо, я тебе верю». Это очень похвальная цель. Но опять же, при чем здесь я? — Ты сильный! — воскликнула она. — Ты сильный! — воскликнула она, ткнув длинным сиреневым ногтем мне в грудь. — В одиночку я ничего не достигну. Все остальные презирают меня из-за одной лишь фамилии. А рядом с тобой я смогу добиться своих целей. Я это чувствую. Впервые Мария говорила со мной искренне. — Уж что-что о лживых магов. Я раскалывать и пыток умею. И в данном случае ложью и не пахло. Девушка открыла мне свою душу. А я такое ценю. Ты в команде, Мария, заключил я. Пока что будешь моим заместителем по закрытому клубу. Но мы на этом не остановимся. У меня большие планы на наш маленький клан. Мы будем расширяться, и к концу обучения в академии наша власть выйдет за стены этого учебного заведения. «Другими словами, ты пришла по адресу». Мария засияла. Обычно она ограничивалась легкой улыбкой или томным взглядом, но на этот раз из нее повалили настоящие эмоции. «Ты не пожалеешь о своем решении, Владимир!» воскликнула она и вновь схватила меня за руки. Дверь в комнату распахнулась, с таким грохотом, будто кто-то вынес ее с ноги. «Точно надо нормальный замок повесить. Магический!» Внутрь вошла Юля Колокольцева. Она сложила руки на грудь и одарила нас с Марией тяжелым взглядом. Варкуете тут? спросила она. Здравствуй, Юлечка, улыбнулся я. Рад тебя видеть. Что-то мне подсказывает, что ее ты рад видеть больше, чем меня, обиженно пробубнила она. Оу! вздохнула Мария. Кажется, я посеяла ревность, старая привычка. Я тебе сейчас придушу! начала Колокольцева. «Успокойтесь обе!» – остановил их я. «Еще не хватало, чтобы они тут дуэль устроили». А «Мы теперь команда», – сообщил я девушкам. «Оставим все разногласия в прошлом. У нас впереди много работы и одна экстренная задача прямо сейчас». Я вышел из комнаты, жестом попросив дам последовать за мной. К Бродскому уже успел присоединиться Ковтунов. Они о чем-то мирно беседовали, пока главный котел... В алхимической лаборатории пылал, а кипящее зелье из него лилось рекой. — Эй, господа! — воскликнул я. — Не отвлекаемся. Николай, ты чего добро переводишь? Сейчас затопишь все тайное убежище. Оно ведь даже неизвестно, где конкретно оно находится. Может, мы сейчас над покоями профессора Черновского? — Тем лучше, — ответил Николай, поспешно убавляя огонь. Я бы с радостью искупал бы в кипятке этого таракана. Спасибо за кристалл, Алексей. Пожал руку Ковтанова. Запитал от души. Мне твоя магия очень пригодилась. Род стараться. Улыбнулся во весь род здоровяк. Хорошо, что мы в полном составе. Ребята, у нас чрезвычайная ситуация. Обратился я к своему клану. Я кратко описал ситуацию с родовым щитом, а затем раздал поручение. Алексей, будь добр, найди в окружении тайного убежища щит и принеси его в лабораторию. По размерам должен хотя бы приблизительно походить на мой. Будет сделано. Кивнул Ковтунов и исчез в одном из коридоров. Николай, для тебя у меня совсем непростая задача. Раз у тебя сегодня настроение для экспериментов, мне нужен от тебя бальзам невидимости. Рецепт в справочнике был. Справишься? Обижаешь, Володь. «С каких это пор ты во мне сомневаешься?» – улыбнулся Бродский. «Дай мне два часа, и я что-нибудь сочиню». «А нам что делать?» – хором спросили Мария и Юля и злобно переглянулись между собой. «Помните безумного с потока призывателей?» – спросил я. «Рыжий такой парень, чертей еще призывать умеет». Девушки синхронно кивнули. «Маша, позови его в свою комнату и...» «У меня нет своей комнаты, мы с Павлом живем в особняке». — поправила меня она. — Ладно. — Меняем план действий. Юля, позови его ты в свое, а ты, Маша, будешь ждать Безумова там. — Я не пущу ее в свою комнату, — воспротивилась Колокольцева. — Так надо, — настоял я. — Нужно околдовать его обаянием и заставить кое-что сделать. — Как долго может действовать твое обаяние, Мария? — На такого дурачка, как Безумов, могу и несколько часов влиять, — ответила девушка. — Отлично. «Этого более чем достаточно», — обрадовался я. «Итого, щит, бальзам невидимости и безумов со своими чертями. Сейчас я объясню, что мы будем делать». Но меня перебил звонок мобильника. Вызов от вахтера Собакина. «Ему-то что еще надо? Неужели уже на допрос вызывают?» «Слушаю», — ответил я. «Владимир Алексеевич, добрый день», — произнес Собакин. «Тут к вам посетитель». «Посетитель? Кто?» Удивился я. «Родственник. Говорит, книгу какую-то вам принес». «Книгу? Твою ж! Всем оставаться на своих местах!» Обратился я к клану. «Я скоро буду». Я бегом вылетел из тайного убежища и рванул на первый этаж. Уже не зная, какая скотина представилась моим родственникам, но эта книга, наверняка, похититель принес украденную у Лазаревой книгу ордена. Ох, и не нравится мне все это. В фойе было лишь два человека, Собакиной беседовавший с ним мужчина. Он стоял ко мне спиной, даже издалека я почувствовал колебания силы отражения. Сомнений не было, в руках незнакомца была та самая книга. Вот и похититель объявился. «Неужели передо мной сам мастер Тайн?» «О, а вот и Владимир!» – воскликнул Собакин и указал пальцем на меня. Мужчина обернулся. Я не сразу понял, кто стоит передо мной. Но когда сознание обрушилось на мой разум, я чуть не лишился дара речи. «Здравствуй, сынок», — сказал мой отец Алексей Белов.